— Какой затейник! — без особого интереса ответил Рустам. — Но я согласен. Это две дороги, ведущие к одной цели.